Глава 50. Отличать Тэна от Джоуи я научилась сначала по родинкам на их ягодицах. У Тэна была маленькая слева, а у Джоуи слегка покрупнее справа. А затем я и вовсе начала понимать, кто из них кто, так как эти двое точно не были близнецами. Они отличались друг от друга не только формой щёк, но и цветом волос. Оттенок волос Тэна, сына Робина, был более тёмным, чем у Джоуи. Зато у Джои были ямочки на щеках, а у Тена их не было. Впрочем, и на родинки, и на цвет волос мне указала Пандора с мамой. Зато различие с ямочками я заметила сама. Что касается этих двоих, в первое время они мне серьёзно помогали. Пандора заезжала ко мне несколько раз в неделю, но скорее с Надеждой встретиться с Полиной, нежели с ярым желанием помочь мне подтереть задницу младенцев, в котором, впрочем, отличалась её дочь. Мама и вправду помогала мне так, как если бы эти дети были её собственными внуками. Она словно боялась того, что не успеет мне помочь во всём и сразу, прежде чем вновь по работе уедет в Нью-Йорк с отцом и на сей раз прихватит с собой Пандору. Я же старалась её обнадёжить словами о том, что у меня всё под контролем. Хотя иногда, особенно в моменты, когда мне приходилось самостоятельно справляться с грязными подгузниками, я вела себя отнюдь неубедительно. Не могла вытирать младенческие попки, не морщась и не срываясь на лёгкую форму брани. В конце марта мама отец и Пандора, как и планировали, вылетали в Нью-Йорк. И у меня вновь остались только Роби и Полина. На деле о том, что дети не мои, знало слишком много людей. Но, как я заметила ранее, моё окружение всегда умело держать язык с зубами. Несмотря на загруженность с открытием кондитерской, к нам несколько раз приезжал Хьюи. Чаще посещали нас Нат с Байроном, которым о положении вещей рассказали Пенни с Рупертом. Явившись к нам в гости в первый раз, Нат и Байрон сразу дали понять, что отлично справляются с ролью тех, кто якобы ни о чём не догадывается и ничего лишнего не знает. Будто бы ещё пару месяцев назад я не напилась с ними в дрызг, несмотря на то, что якобы являлась кормящей матерью, если только не кормила своих детей смесями, что, между прочим, с невероятной силой интересовало все британские СМИ. Что касается прессы, мы с Робом заняли конкретную позицию. Разрешили Поллине повторять для них одну и ту же информацию, не добавляя ничего особенно нового, а сами ничего не подтверждали и не давали никаких интервью. Просто пытались игнорировать фотографов, леших из-за всех кустов и щелей во время наших прогулок по паркам или торговым центрам. А после ситуации с Назойлевой репортёршей решили нанять пару телохранителей, которые были рядом с нами во время всех наших последующих выходов в публичные места. Однако уже к началу апреля я осознала, что мне жаль платить двум амбалам за то, что они наблюдают за тем, как я выбираю малышам одежду или горшки. Поэтому не без труда, но сумела убедить Робина в том, что мы можем отказаться от их услуг. Тем более, что спустя месяц интерес прессы к нашей семье понемногу стал угасать. Попарацы уже успели сделать тысячи фотографий, на которых мы прогуливаемся с детьми, так что больше наше родительство не считалось сенсацией, просто постепенно устаревающей, но всё ещё интересной темой для обсуждений. Робин с Полиной утверждали, что ещё спустя полгода пресса и вовсе к нам охлодеет. Я предпочитала верить им, нежели своим догадкам о том, что интерес к Робину у прессы едва ли остынет. По крайней мере, до тех пор, пока он не бросит свой успешный футбольный клуб, за последние полгода успевший приобрести статус звёздного. Однако бросать свой клуб Робин не собирался. Он буквально разрывался между работой и домом. Если бы не помощь Полины на обеих этих фронтах, он бы, наверное, начал сходить с ума от чувства вины и нагрузки. Да, я смиренно приняла детей, которых ввёл в нашу пару Робин. Я всячески пыталась справиться со столь серьёзной нагрузкой, лишь бы только Робин чувствовал себя более уверенным, что в очередной раз показывало и доказывало силу моих платонических чувств по отношению к своему партнёру. Однако его чувство вины неожиданно перекинулось с Флаффи на меня». Для меня же появление этих детей можно было бы назвать удачным и даже выгодным стечением обстоятельств, так как само их существование гарантировало мне долговременное отсутствие разговоров со стороны Робина о заведении наших собственных детей. Более того, я надеялась, что мы не заговорим об этом как минимум до окончания моей жизни, так как мне кажется, что я уверена в том, что не хочу становиться матерью, особенно при помощи суррогатства. особенно после появления Тэнны и Джоуи. Да, я определённо видела в этом выгоду, но кто мог меня прикнуть? Никто. И всё было бы вообще замечательно на этом фронте, если бы не то, как себя ощущал Роб. Видя, как я мучаюсь с заменой памперсов или как сползаю по ночам с постели, чтобы принять из его рук одного из детей для кормления, он думал, что превращает мою жизнь в мучение, что, конечно, было недалеко от истины. Но он бы от меня это, естественно, никогда не услышал. Однажды он рассказал мне, что в любой момент может дать мне развод, если я вдруг решу прекратить муки, на которые он обрёк меня своими детьми. Естественно, меня это задело, но на словах я огорбилась даже сильнее, чем это было на самом деле, чтобы он больше не смел даже мысль допустить о том, что я могу бросить нашу семью, наших детей и нас. В общем, слова мы и наше стали главной тавтологией во всей моей пятиминутной тираде, после которой Робин неожиданно посвежел и стал вести себя со мной более уверенно. То чего я добивалась, в конечном итоге, получилось сделать за какие-то пламенные 5 минут, во время которых я не забыла выдать своему слушателю напоминание о том, что на завтра у нас запланирован секс. Если бы я только знала, что подобное может приободрить Робина. толкнула бы речь на пару недель раньше. Что же касается секса, с ним у нас практически ничего не изменилось. Раньше мы уделяли этому процессу 4-5 часов в месяц, сейчас же эта цифра незаметно опустилась до двух раз. Однако секс никогда не был для наших отношений в приоритете, так что это отличие в нашей новой семейной жизни заметил только мой женский календарь, и никто больше. И всё же нам было тяжело. И с каждым днём становилось всё тяжелее и тяжелее. У нас с Робом настолько сбился режим дня, что к началу апреля мы начали спать по 5-6 часов в сутки, ежедневно урезая привычное время своего сна минимум на 2 часа. Вскоре мы заметили, что заботясь о детях, перестали заботиться о собственном здоровье, что особенно остро отразилось на нашем питании. Бывали дни, когда мы всего дважды в сутки уделяли время приёму пищи. А сама еда перестала являться для нас источником наслаждения, неожиданно перейдя в разряд банального топлива. Мы готовили на скорую руку самые незамысловатые и не самые полезные блюда, часто заказывали еду на дом, начали прибегать к разогреву старой пищи. Наши силы иссякали практически одновременно, но никто из нас всё ещё не начинал жаловаться. Хотя мне, наверное, уже и стоило бы начать. Да, мальчики были просто чудесными, Они были далеко не самыми шумными детьми в мире, легко засыпали и по ночам не беспокоили нас без лишней надобности. Однако, несмотря на всю свою любовь к детям во всём мире, в принципе, которая, впрочем, никогда не была у меня ярко выраженной, как, например, это было у Пенни, я не могла похвастаться наличием у себя материнского инстинкта. Если быть более конкретной, никакого материнского инстинкта у меня не было и в помине. Я уставала от этих детей. не находила в себе сил поменять промокшие после изнурительной прогулки памперсы. Не хотела подниматься с постели, чтобы разогреть остывшую смесь и покормить их ею. После чего мне обязательно приходилось идти в ванную, чтобы поменять свою запачканную в кашу или какашки ночную рубашку. За полтора бессонных месяца своего псевдоматеринства я откровенно устала быть матерью детей, которых даже не рожала, что иногда вызывало во мне прилив агрессии. которые я срывала на боксёрской груше, специально для меня подвешенной в углу гостиной, тонко чувствующей мой настрой Полины. Но я не собиралась ни запираться в ванной и рыдать, ни срываться на грубости, тем более на крики во время общения с людьми, и особенно с детьми. Не жаловаться кому бы то ни было, тем более Робину. Не делать ничего из разряда того, что могло бы определить меня как слабую личность. Я просто продолжала кормить, менять, стирать, не спать, качать и бить, бить, бить свою грушу, пока Робин был в своём клубе. А дети умиротворённо спали в своих колыбелях. Но уже к середине апреля у меня не осталось сил на грушу. Я не могла найти в себе сил ни на то, чтобы написать статью для журнала, ни на то, чтобы подстричь себе ногти на ногах. Я просто хотела спать, всегда. Даже тогда, когда спала. Даже после того, как Робин дал мне возможность безперерывно проспать целых 7 часов. Мне не хватало времени буквально ни на что. И пусть теперь я стала писать одну статью в два раза дольше обычного необходимого мне времени, так как мой вечно сонный мозг тупо отказывался функционировать без очередной дозы кофе, и я не собиралась отказываться ни от чего в пользу чего-то одного. Я продолжала тянуть эту лямку и тянула бы до тех пор, пока не сорвала бы себе спину. Но мне повезло. Рядом со мной были люди, которые видели Я оценивали моё состояние лучше, чем на это была способна я. И пусть я достаточно долго не хотела смиряться с мыслью о том, что в моём доме будет присутствовать посторонний человек, в итоге после предложения Робина поставить во всех возможных углах нашей квартиры скрытые камеры видеонаблюдения, я согласилась. Так мы пришли к решению нанять няню.